Глава 6 Петроний к Веницию Помилуй, дорогой, и не подражай в своих письмах Ни лакедемонянам, ни Юлию Цезарю Если бы, по крайней мере, как он, ты мог бы написать «Вени, виде Вики» Пришёл, увидел, победил Я понял бы такой лаконизм Но твое письмо означает, в конце концов, в виде фуги Пришел, увидел, побежал. Но так как подобное окончание дела совершенно противно твоей природе, так как ты был ранен и так как происходили с тобой, по-видимому, необыкновенные вещи, то и письмо твое требует более пространных объяснений. Я глазам своим не верил, читая, что Лигейтс так же легко удушил Кротона,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 О Востоке и говорить нечего, а у германцев, хоть они и крупны, мускулы покрыты жиром, и больше в них внушительности, чем силы. Узнаю ли гийца, что он исключение, или есть среди его соплеменников много таких экземпляров? Что если тебе или мне по обязанности придется устроить игры, ведь хорошо было бы знать, где искать хорошее тело. Но слава богам, восточным и западным, что ты ушел живым из этих рук. По-видимому, уцелел потому, что ты патриций и сын консулария. Но все случившееся с тобой меня приводит в изумление до последней степени. И это кладбище, на котором ты очутился среди христиан, и они сами, и образ их действий по отношению к тебе, и последнее бегство Лигии, и, наконец, печали тревога, которыми веет от краткого твоего письма. Объясни, потому что многих вещей я не понимаю». И если хочешь знать правду, то скажу откровенно, что я не понимаю ни христиан, ни тебя, ни Лигии. И не удивляйся, что я, которого немногое интересует, кроме своей личной особы, допытываюсь обо всем так настойчиво. Я принял участие во всем происшедшем, поэтому считаю это дело пока что своим личным. Пиши скорее, потому что я не могу сказать, когда мы увидимся. В голове Меднобородова планы меняются ежеминутно, как весенний ветер. Сейчас, сидя в Беневенте, он хочет ехать в Грецию и не возвращаться в Рим. Тигелин, однако, советует вернуться хотя бы на короткое время, потому что народ, скучающий без его особы, читая без игры и дарового хлеба, может взбунтоваться. Я не знаю, что в конце концов будет».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 что с их разлукой произошло и какое-то охлаждение между ними. Но он не мог прийти к согласию и с самим собой. Вернувшись из-за в свой роскошный дом на Каринах, он был слаб, измучен и в первые дни радовался отдыху, удобством и богатству, которое окружало его. Но радость эта была короткой. Вскоре он почувствовал, что все представлявшее до сих пор интерес в жизни или совсем для него не существует,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 Ему даже казалось порой, что если бы удалось поговорить с кем-нибудь обо всем, что происходит в его душе, то, может быть, он сумел бы понять, осмыслить, разобраться в своем положении. С этой надеждой после нескольких дней колебания он решил все-таки ответить Петронию, и хотя не был уверен, пошлет ли в Беневент свое письмо, написал его, однако, в следующих выражениях. «Ты хочешь, чтобы я написал подробнее?» «Хорошо».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 но не встретил бы и половины той заботливости, какую нашел у них. Знай, что Элигия такая же, как они. Если бы она была моей сестрой или женой, она не сделала бы большего. Не раз сердце мое исполнялось радости, и я думал, что одна лишь любовь может руководить ею. Не раз я читал это на лице ее и в глазах, и тогда, поверишь ли,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 Она ответила, что это невозможно, и потому, что они уехали в Сицилию, и потому, что всякие новости, переходя через рабов из дома в дом, доходят до палатина. Цезарь мог снова взять ее у Авла. Это правда. Она, однако, знала, что я не стану больше преследовать ее. Отказываюсь от насилия. Продолжая любить ее и не представляя без нее жизни, я введу ее в дом как жену через украшенные зеленью двери,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 Утверждение Павла, что нет толпы богов, а есть лишь один бог, кажется мне разумным. Говорят, и Сенека держится того же мнения, да и раньше многие думали так же. Христос существовал, дал распять себя ради спасения мира и воскрес. Все это совершенно достоверно, и потому я не вижу причины упорствовать в противоположном мнении или не поставить ему алтаря.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 «Если бы я обещал им это, они сами почувствовали бы, что слова мои пустой звук». Павел откровенно сказал мне об этом. «Ты знаешь, как я люблю Лигию, и знаешь, что нет ничего в мире, чего бы я не сделал для неё. Но ведь не могу же я по ее просьбе поднять на руках Везувий или поместить на ладони Тразименское озеро. Не могу мои черные глаза сделать голубыми, как у лигийцев».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 Проснувшись, я нашел его около своего ложа. Он теперь у меня в лорариуме. И я сам не понимаю, почему смотрю на него, как на что-то божественное, с чувством благоговения и трепетом. Люблю его, потому что он сделан ее руками, и ненавижу, потому что он разделяет нас. Иногда мне кажется, что во всем этом какое-то колдовство, и что Теург Петр... Хотя и называет себя простым рыбаком, на самом деле больше и Аполлония, и всех других, какие были раньше его. И это он опутал всех. Лигию, Помпонию и меня самого. Ты пишешь, что в письме моем чувствуется тревога и печаль. Печаль должна быть, потому что я снова потерял ее. А тревога от того, что во мне произошла какая-то перемена. Говорю искренне, что нет ничего более чуждого в моей природе, как это учение, и однако с того времени, как я узнал его, не узнаю себя. Колдовство или любовь? Церце своим прикосновением изменяла тела людей, а у меня изменена душа. Это могла сделать одна лишь Лигия, вернее, через Лигию то странное учение, которое она исповедует». Когда я вернулся к себе домой, меня там совсем не ждали. Думали, что я в Беневенте и вернусь нескоро. Дома я застал беспорядок и пьяных рабов, пирующих в моем триклиниуме. Они больше ждали смерти, чем меня, и меньше испугались бы ее прихода. Ты знаешь, как строго я держу свой дом, поэтому все упали на колени, а некоторые обмерли от страха. И знаешь, как я поступил?» В первую минуту хотел было потребовать розок и раскаленного железа. Но вдруг чего-то устыдился, и поверишь ли, мне стало жаль несчастных. Есть среди них старики, которых привел еще дед мой, Марк Вениций из Зарейна. Я заперся один в библиотеке, и там мне пришли еще более странные мысли. А именно, после всего, что я слышал и видел у христиан, не следует поступать с рабами так,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 и не могу угадать, из Рима не уеду, я не вынес бы общество августиан Кроме того, единственным утешением в моей печали и тревоге является мысль, что где-то близко живет Лигия, и через Главка, врача, который обещал навещать меня, или через Павла и старца я время от времени смогу узнать о ней хоть что-нибудь. Нет, я не покину Рима. Хотя бы мне обещали дать в управление Египет. Знай также, что я заказал скульптору каменный памятник на могилу Гулона, которого убил тогда в гневе. Поздно пришло мне это в голову. А ведь он носил меня на руках и первый научил меня класть стрелу и натягивать тетиву лука. Сам не знаю, почему проснулось во мне воспоминание о нем. Мне словно чего-то жаль, я чувствую укоры совести. Если тебя удивит все, что я написал, то знай, что я сам не менее твоего удивлен. Но пишу тебе все-таки искренне одну правду. Прощай.